Оно так ужасно, как и рожденный умом. Тут разница только в степени жестокости. Кстати, иной раз преступление, продиктованное глупостью, бывает более жестоким, нежели рожденный умом. И то, и другое должно быть наказуемо. Но преступление не принесло никому никакого вреда. Так не бывает. Преступление, даже несовершенное, а задуманное уже породило преступника.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 Он услыхал протяжный звонок и пошел открывать дверь. — Кто там? — с Смозгаза. Он открыл дверь, спуская Костенко и сказал. — так извините, я в трусах. — В трусах, не в бюстгальтере, — ответил Костенко. — Переживу. Тюрин засмеялся. — Веселый Мозгаз. — Но заходите, я тягу правее, — сказал Костенко. — Тянет хорошо. Порядок есть порядок. Тюрин перетащил лесенку, поставил ее к ногам Костенко и вернулся к своей чертежной доске. — Вы поддержали меня, то я загремлю, — попросил Костенко. — Вы долго будете тягу смотреть? — Тягу не смотрит ее чувствовать надо. Тяга, она, говорится, и есть тяга. Костенко взобрался на лестницу, продолжая ворчать. — Сейчас вот в 249-й был, так лесенку попросил, а хозяйка меня обругала. — Людмила Аркадьевна, а бог ее знает, фифочка —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 — Ясно, мне к этой дамочке снова надо идти. От душу выворотит. Да ждусь, пока ее парень вернется. Ленька-то, он не вернется. Неужто мать не жалко? Нет, жалко, конечно. Родители как-никак. Если он письмо вам черкнет, сказали бы матерь -то. Думаете? Точно. Переживает. Лицо как свекла стало. А вы что, друг ему? Ну, друг не друг, а товарищ. Ну, пока. Всего хорошего. —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 Стук клавиши казался ему оглушительным грохотом. Самсонов нажал кнопку вызова секретаря и услышал, как в приемной пронзительно тревожно звенел звонок. Стук клавиши сразу же прекратился, зато громко и быстро затопали каблучки. Он поморщился. Вошла секретарша и улыбнулась дурацкой кинул улыбкой. «Откуда это у нее?» — подумал Самсонов. «Такая славненькая»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 Ты исковеркала всю мою жизнь, ты понимаешь? Я готовила тебе еду, гладила рубашки и воспитывала твоего сына, а ты шатался где хотел, а мне уже 40 Здесь же Ленька. Он взрослый мальчик, он все понимает. Самсонов махнул рукой и стал снимать галстук потом пошел в спальню. — Как мартовский кот, — продолжал говорить Людмила Аркадьевна, — напакостила долдеру. Это мы так воспитываем сына. Ты что, издеваешься надо мною? Мироновый Минакер. Театр-миниатюр. Самсон захлопнул дверь и лег на тахту. Людмила Аркадьевна распахнула рывком дверь, встала на пороге и сказала, — есть ты сейчас же не прекратишь своих безобразий, я я повесишься, устала отцвался Самсонов. Знаю, слыхал.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 если восемь лет одно и то же касается лев иванович я и стихет тоски писать начал это леонид неправда стихет тоски не пишутся а если и пишутся то выходит, они не отвратите нишими я помню чудное мгновение не с радости написано верно